Избыток любезности. Прибыв в Барбизон, мужчина тотчас поехал в гостиницу. Каждый год он брал в своей канцелярии отпуск на 3 недели и уезжал поскучать немного на лоне природы. Прошлым летом он ездил в Винсен. Любя приключения и не страшась дорожных неудобств, он в этом году решил забраться куда-нибудь подальше. и вот отправился в Барбизон и поселился в пансионате мадам Напсаль. Он занял комнату и заказал стол три раза в день. На другой день, в двенадцать без четверти, мадам Напсаль сообщила Дуссене, что его прибор ждет его в саду. Там ему отведена особая беседка, в ней ему будет очень удобно. Дуссене пришлась по душе предназначенная ему беседка. Перед его прибором стояла бутылка вина. Неужели к столу будут каждый раз подавать целую бутылку вина? Быть не может. Плата за пансион ведь самая умеренная. Должно быть тут какое-нибудь недоразумение. Но так или иначе, лучше будет решилон об этом не справляться. Да и кто их знает, может быть, у них так заведено. Вокруг него в других таких же беседках помещались другие постояльцы. Ближе всех к душнице Находился молодой блондин, лет двадцати четырех, мистер Филс, симпатичный американец, приехавший во Францию с намерением здесь устроиться. Дусине ел с большим аппетитом. Но, привыкнув к самому трезвому образу жизни, он никак не мог поглотить столько вина, сколько ему хотелось бы. Завтрак уже почти кончился, а он не успел выпить и половину своей бутылки. Ему пришло в голову, что если он выпьет лишь половину, то на будущее время его винный рацион быть может будет уменьшен. Да и не учтиво оставлять столько бурдо. Ещё, пожалуй, скажут, что он ничего не смыслит в хороших винах. Поступить не учтиво, доще на было бы слишком тяжело. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто его не видит, Он два раза наполнил свой стакан вином до краев и два раза тихонько вылил его содержимое в траву. «Э — Э-э-э, — подумал мистер Филдс, от внимания которого не ускользнуло ни одно движение соседа. — Должно быть, Дуссине нашел муху на дне своей бутылки. Это случается гораздо чаще, чем принято думать. За обедом Душнэй опять обнаружил присутствие на своём столе целой бутылки вина. Это доставило ему большое удовольствие. Он приобрёл, по-видимому, в общем доме репутацию выдающегося петуха. По окончании обеда он опять осмотрелся кругом, дважды наполнил свой стакан и дважды тихонько вылил его содержимое в траву. Опять подумал мистер Филс. Не везёт, видно, этому бедняге душнине. Удивление мистера Филлса ещё больше возросло на другой день, и на третий, когда он увидел, что новый постоялец после каждого приёма пищи совершает ту же самую операцию. Мистер Филлс был умный молодой человек. Он сообразил, что то истолкование, которое он первоначально дал этому поступку, не может быть признано правильным. Но он был Истинный джентльмен, весьма скромный и благовоспитанный, и поэтому не стал спрашивать душнины, чем руководствуется она, рожая близ лежащие произрастание превосходным бордоским вином. Одновременно он думал, что быть может, душнина производит агрономические опыты. Эту идею он вынужден был отвергнуть, нескольких дней спустя самолично убедившись, что трава вокруг беседки душнины растёт не гуще и не пышней, чем в других местах сада. Месье Руфилс, обладавшему глубоким и проницательным умом, понадобилось не больше 3 дней, чтобы найти ключ к этой загадке. Францию и французский нрав он знал довольно хорошо. Ещё в Нью-Йорке он в течение 2 месяцев вёл дружбу с одной немецкой, которая 3 недели прожила во Франции в Канне. исполняя обязанности английской гувернантки в одной русской семье. Однако приятельница мистера Филса никогда не говорила ему об этом французском обычае. Уж не принадлежит ли душнине в какой-нибудь религиозной секте или тайному политическому обществу, выливая на землю после каждого приёма пищи два стакана красного вина, он, наверное, и приносит их в жертву? особенно усердно чтимому им божеству. Этот человек — массон, — заключил мистер Филдс. Однако древние греки, которые не были массонами, совершали возлияние во славу своих богов. Да, церемония, совершаемая Дуссене, без сомнения, религиозная церемония. И долго думал мистер Филдс о странных обрядах различных культ. По мало-помалу между Дуссине и мистером Филсом завязались довольно близкие отношения. После завтрака они обыкновенно сходились и разыгрывали бесчисленные партии в крокет. Но ни разу в беседах с Дуссине мистер Филс не позволил ни малейшего намёка. Он держался того мнения, что людям XX века не к лицу религиозная нетерпимость. 3 недели истекли, Идуссине распрощался из Борбизоном и с мистером Филдсом. К этому юному иностранцу Дуссине питал некоторое уважение. Он пригласил его к себе в Париж на будущей неделе к завтраку. Я познакомлю вас с моей дочерью, прибавил он. В назначенный день мистер Филдс приехал к своему новому другу. Мадмуазель Дуссине была чуда как мила. Номер перчаток шесть с четвертью, номер обуви тридцать три, обхват талии сорок четыре сантиметра, рост от конечности шиньона до края каблука один метр пятьдесят девять сантиметров. Мистер Филс отлично чувствовал себя в обществе Дусине и его дочери и решил, что ему будет приятно навещать почаще этот дом. Ему хотелось выказать себя здесь с самой лучшей стороны. Завтрак близился к концу. Мистер Шёл этот момент удобным для того, чтобы окончательно завоевать симпатии семьи Столь, ему понравившиеся. С улыбкой взглянув на Доссине, он торжественно взял бутылку крепкого вина и налил себе полный стакан. "В добрый час", сказал ему Доссине. "Вот это мило. Не стесняйтесь, будьте как дома". Мистер Филс взял стакан правой рукой, высоко поднял его и, кашлянув, чтобы привлечь к себе внимание хозяев, разом выплеснул содержимое его на ковер. Дуссене с недоумением посмотрел на Густя. Дочь ахнула от изумления. Вот, — подумал мистер Филс, — один из тех знаков внимания, которые неразрывным образом скрепляют дружбу. Эти американские джентльмены, — подумал Дусине, — в самом деле дурно воспитаны. У нас во Франции ни один молодой человек, если ему не хочется больше пить, не вылил бы всего стакана на ковер. Несколько дней спустя мистер Филдс опять навестил семью Дусине. Поведение его было строго корректно. Он выказал много такта и с утонченной деликатностью ухаживал за молодой девушкой. Еще несколько раз побывал он у Дуссине и утром, и в полдень, и вечером. Дуссине показалось, что его прежнее суждение об американце было слишком поспешно. Бесспорно, этот джентльмен в полном смысле слова. И он пригласил его к обеду в воскресенье. На этот раз мистер Филс счел своим долгом выразить еще больше любезности, чем тогда, за завтраком. Когда подали десерт, он троекратно напоил свой стакан до краёв и троекратно ковёр высох лишь на другой день. Уходя в 11 часов, Филс был убеждён, что после тех залогов расположения, которые он столь умело дал семье Дусине, у него много шансов стать зятем хозяина этого дома. Его отец Мистер Филс по просьбе его приехал к Дуссине и просил руки его дочери для своего сына. Дуссине сердечно принял мистера Филса, но вынужден был ответить, что предлагаемый союз, к сожалению, представляется ему невозможным. "Сын ваш, сказал ему Дуссине, прекрасный молодой человек, и я к нему всей душой расположен, но у него Слишком плохая привычка. Где бы он ни находился, он после обеда непременно выливает два-три стакана вина на пол.